Где я? Прежде чем мы займемся навигацией в космосе, немного освежим знания в области земной навигации. Угол возвышения первоначально измерялся с помощью веревок с узелками, которые держали в руках. Затем стали применять нивелир, октант и, наконец, секстант. Широта – естественный показатель, определяемый экватором и полюсами. Долгота же является величиной искусственной. Ее отсчет ведется от произвольно выбранной точки. Географическое положение, ГП, любого небесного тела, Это точка на земной поверхности, прямо под этим телом, в момент его нахождения в зените. Для определения ГП необходим секстант, чтобы измерить угол возвышения небесного тела – Солнца, планет, звезд, Луны над горизонтом. Кроме того, требуется знать точное время измерения. На основании этих данных с помощью справочника можно вычислить географическое положение тела. Справочник или альманах представляет собой ряд астрономических таблиц, где указаны положения Солнца, Луны, планет и навигационных звезд в каждый час любого дня года. Если наблюдение произведено в дробную часть часа, например, в 7 часов 15 минут, ГП также легко вычисляется. Электронные навигационные системы тоже основаны на измерении расстояния от известной географической точки до земных передатчиков. Каждый из них задействует измерение от трех различных объектов. Исключение из этого правила – положение Солнца в полдень. Оно само по себе дает нам широту, а если известно время, то и долготу. Каждая система создает единую круговую линию положения – ЛП – являющейся окружностью с радиусом, равным расстоянию между объектом и наблюдателем в момент измерения или фиксации радиосигнала. Причем наблюдатель может находиться в любой точке этой окружности. Предположим, вы находитесь в 35 градусов от географического положения передатчика, расположенного в точке с координатами 45 градусов северной широты, СШ, и 30 градусов западной долготы, ЗД. Расстояние между вами и передатчиком является радиусом окружности с центром передатчика. Эта окружность и есть ЛП. Второй передатчик расположен в координатах 30 градусов СШ и 30 градусов ВД, на расстоянии в 15 градусов от вас. Мы получаем ЛП2. Вторая окружность пересекается с lp 1 в точках А и Б. И наконец, третий передатчик, расположенный в 45 градусов ЮШ и 20 градусов ВД, находится от вас на расстоянии 50 градусов. Аналогично получаем ЛП3. Она пересекает ЛП1 и ЛП2, соответственно в точках С и Д, образуя небольшой треугольник, который затенен справа. В этом треугольнике вы и находитесь. Если его размер составляет около 1 градуса, то погрешность определения местоположения равна приблизительно 30 морским милям. В реальных условиях можно добиться лучших результатов и сократить погрешность измерения до нескольких миль. Учитывая размер нашей планеты, это пустяк. Мореплаватели, даже на небольших судах, обычно используют секстанты и специальные таблицы для более точных расчетов. Вся навигация основана на пересекающихся ЛП. Этот принцип используется в частности системой САТНАФ. Satellite Navigation – спутниковая навигация, разработанная в начале 60-х годов. Ее бортовой набор состоит из радиоприемника и компьютера. Со спутника, движущегося с высокой скоростью по полярной орбите, порциями передаются данные, которые, кроме всего прочего, содержат сигналы времени и координаты спутника. Приемник сравнительно медленно идущего либо стоящего судна получает эти данные и измеряет сдвиг доплера в череде порций данных, обусловленных движением приемника относительно спутника. Компьютер производит серию вычислений – чертит математические ЛП, находит их пересечение пересечении и выдает местоположение объекта, его скорость и другую полезную информацию. Для неподвижного объекта погрешность измерения невелика, до 50 метров. Для движущегося судна – до 200 метров. Однако подобная точность расчета была достигнута лишь к концу 1971 года. У всех этих систем есть одно общее свойство. Все три ЛП нарисованы на поверхности Земли, что естественно не учитывает реального положения объекта в трехмерном пространстве. Даже если вы летите в самолете или плывете в подводной лодке, то ваше положение определяется, образно говоря, на поверхности Земли. Разделение поверхности Земли на сушу и водное пространство дает нам дополнительные точки отсчета, а магнитное поле Земли позволяет нам отличать север от юга, и все небесные тела для нас движутся в течение дня с востока на запад. Точность космической навигации или астронавигации с использованием секстанта зависит от умения наблюдателя поймать наиболее яркие звезды, географическое положение которых легко определить. Навигатор ориентируется, выделяя их из известных созвездий, которые меняются настолько медленно, что в течение жизни заметить их смещение с помощью такого грубого инструмента как секстант, невозможно. С помощью секстанта можно пострелить определенную звезду, а затем скорректировать угол с учетом механических и прочих погрешностей. Нас интересует угловое удаление звезды от зенита. Поскольку горизонт расположен под углом 90 градусов к зениту, можно вычесть измеренный угол и получить расстояние между своим зенитом и зенитом этой звезды.